стены, овальная скатерть, стол хлебосольный на солнечных ножках, свернутое время, рожденное в прошлом и размещенное в черном квадрате, аритмы мелодий подводных течений, гиперболоидов россыпи волны, оси вращения, угол наклона этой планеты подвесили. Под небом вечерним. Авторитет теорем геометрии. Игры пустыни, семена парадоксов. Метан давления. Их отголосок в черных тонах в измерении третьем. На улице Хлиц, меж парсеками зданий, где слышится радостный смех в каждом ритме растущей галактики с каждой орбиты. Там все наши мысли, там память живая. Туда ждать возврата осталось недолго. Там встретит нас самое чистое небо счастливых, уставших от серого цивета, где мы настоящие. равное спокой. А где-то там, за этим небом, когда ночь приносит звёзды и одаривает снами, Мы в затерянные страны возвращаемся в их россыпь и становимся творцами запредельности запретной и несем на землю россы и наполненное светом сердца, с неохотой принимая мир, где жизнью правят тени». Сквозь облака летит незымая повозка, хранящий следов наброски твоих земных путей и веках. Сияние его лучи приходят в нужные моменты к тем, кто с цены и легенды души не принял и в ночи без лунной жизни заблудился. А ты вокруг их чистишь воздух. чтобы, взглянув на полок свёстный, смогли в земную жизнь влюбиться. Между двумя мирами время дорог ветвится. Ветки над рее жизни — В сны обрежает ветер. Солнце, Какую бы тропинку Ты в этом теле не выбрал, Сколько бы ни ошибался, Греет оно тебя свыше. Если ты понял это, Если раскрылось сердце, Значит, твой путь короче Стал по дороге к храму. Значит, ты стал прозрачней И чуть доступней Богу. Значит, что ты проснулся И потянулся к звездам. Время твое свернулось и стало чуть-чуть понятней. Вспомни, когда достигнешь вечности высшее небо перед свечой о заплодших и потерявших веру, и постарайся помочь им и развернуть их к свету, там, за стеной рождений двух полюсов планеты. Они протекают Касаясь материи Земных покрывал из двенадцати клавиш Они пролетают И молятся в кельях В то темное время Когда засыпаешь Они с нами рядом Они с нами всюду Они помогают земли нам подняться И даже помочь Если видят, как трудно Дается тот опыт Для сольного танца Они незаметны Сил их прозрачны. Их миссия быть начеку постоянно. Они и среди нужна, приносят удачу. Они наши ангелы, папа и мама. Они как дыхание, они как иконы, они как лекарство от слов ядовитых. Во время учёбы в мирах затемнённых, они наша совесть, они нам защита. Они всегда рядом и пахнут любовью. В просторной раме ритмов строй, А за окном дождь барабанит. Ты можешь трогать их руками И слушать капель звук живой. Ты можешь и их масса чинять, Ты можешь их носить под сердцем. Дождями в холод не согреться, Но их мелодия принять Умеет даже в дни печали. Ты помнишь, как он лел в начале, Когда мы в нем прожили? могли летать. Дождь поздний, белая стена. Бегут серебряные слёзы из тёмных глаз по лицам утра. Мои дома Приходит осень. С деревьев падает листва на травы и сырой одежды. Заглядывает солнце реже и своего зимнего сна. Приходит осень в терема. К другому воздуху привыкнуть. Я понимаю, что должна принять её с ветрами и игрой. Танцует осень в разных нас. Её немыслимые краски размазывает дождик. сказки я нахожу в своих томах время это бог, деньги это воланд. время выбрало нас. Мы выбрали деньги. Тепло лучей дневного света и летних запахов фонтаном. И дела нет до Ватикана, ни вне, ни ветру. А я сегодня с журавлями июньское встречало утро и долго плакала, как будто у них со мной одно дыхание. А я сегодня задыхалась в луках от их щемящих звуков и вверх тянула свои руки к домам на скалах. Мне журавли сегодня пели свои таинственные песни. Их за собой вел жизнь невестник во все миры и скалыбели. Ночь. Травы едва шелестят. Стихает речь старого айста. Дыханье сна разливается берёсом туманом в горстях. Она покрывает холмы неровным серебринным светом. Ночь дышится. Мне снится река и звёздные платья волны. Мне снятся твои корабли. Над водами с парусом алого. Мне снится луна и покрывала Над колотой трещиной льдин. Горизонталь. Смотри поверх нее, накупалась я исчего слона на анимату закатов и восходов на небеса расшитые под лён ты знаешь никому не удалось оборот перейти с этой митильной воды но если очень хочется попробуй горизонтали сдвинуть кверху ось пускай она поднимется над небом пускай она расправит свои крылья над горизонтом параллельно хрени Что случится наконец все это? Обмандина послание с небес. Обмандина утверждает, что оно может стать билетом в новую жизнь. Если в течение 100 дней каждый вечер перед сном вы просто прочтёте этот магический текст, в течение ночи прочитанное послание постепенно проникнет в уж глубины разума, который никогда не спит. И по мере того, как дни будут превращаться в недели, вы начнёте замечать в себе громадные перемены, и другие люди тоже их заметят. К сотому дню Вы станете живым чудом, новой личностью, наполненной красотой, силой, удивлением, устремлениями и способностями. Просто, не правда ли? Может, стоит попробовать? Сделайте свой выбор. Я слышу твой крик. Он проходит через темноту, проникая сквозь облака и смешивается со светом звезд и в луче солнечного света находит путь к моему сердцу. Ты плачешь о своих детских мечтах, которые с годами развеялись. Ты плачешь о чувстве собственного достоинства, разъеденном неудачами. Ты плачешь о своих возможностях, которые ты променял на спокойное существование. Ты плачешь обо всех своих талантах, которые ты употребил не туда и растратил понапрасну. Когда-то в детстве ты возлагал голову на подушку из трав, смотрел на небесный собор, сложенный облаками, и знал, что со временем все золото Вавилона будет твоим. Помнишь ли ты, кто посеял в тебе эти мечты, дерзания и семена надежды? А помнишь ли тот секрет, которую я прошептала в твоё ушко, когда награждал тебя, впервые появившегося на свет своими дарами. Помнишь наш секрет? Не можешь вспомнить? Ты моё величайшее чудо. Ты величайшее в мире чудо. Это были первые слова, которые ты услышал. Потом ты заплакал. Все, кто рождается, плачут. Ты не поверил мне тогда. И в последующие годы ни одно событие не поколебало твоего неверия. Ибо как ты мог быть чудом, если считаешь себя неудачником в самых обыденных делах? Сейчас займемся переучетом. Ты способен видеть. И сотни миллионов рецепторов, которые я поместил в твоих глазах, позволяют тебе насладиться видом зеленого листа и, Спокойствие воды пруда, полёт птицы, звёздное ночное небо, облаков розы, радуги и взгляда любимого человека. Зачти свой первый дар. Ты способен слышать шелестение травы в деревьях, шум прибоя бьющегося о камни, пение малиновки, голоса играющих детей и слова: "Я тебя люблю". Зести это дар. Ты способен говорить, и твои слова способны успокоить гневующихся, ободрить отчаявшихся, усладить трусовейх, утешить несчастных, похвалить достойных, придать мужества повреждённым и сказать: "Я тебя люблю". Зести ещё один дар. Ты способен двигаться. Ты можешь шевелить руками и ногами, бегать, танцевать и работать. Ибо я предусмотрел внутри тебя пятьсот мышц, двести костей и десять тысяч метров нервных волокон. И все это настроено мною, чтобы действовать созвучно и служить твоим потребностям. Зачти этот дар. У тебя сильное сердце. Дотронься до своей груди. и ощути его ритм, его биение час за часом, днем и ночью. 36 миллионов ударов ежегодно, и так год за годом, спишь ты или бодрствуешь, оно перекачивает твою кровь, прогоняя ее более чем через 60 тысяч мельвен, артерий и капилляров и снабжая кровью внутренние органы. Зачти еще один дар. Твоя кожа чиста и является чудом творения. Она нуждается лишь в том, чтобы ты заботливо относился к ней, мыл её с мылом, тёр щёткой и смазывай маслом. Любая сталь со временем лишается блеска и ржевеет, но только не твоя кожа. Твоя кожа постоянно обновляется. Старые клетки заменяются новыми, так же как твоя старая я теперь заменяется новой. Секти это дар. Твой мозг является самым сложным устройством во Вселенной. Анатомия твоего мозга сосчитана 13 миллиардов нервных клеток. Это более чем в 2 раза превышает население планеты Земля. Чтобы помочь тебе выделить каждое ощущение, каждый звук, вкус, запах, каждое действие, совершённое тобой с тобой от твоего рождения. Я наполнил твои мозговые клеточки более чем тысячу миллиардов белковых молекул. Там хранится каждый случай из твоей жизни, ожидающий лишь твоего воспоминания. И чтобы помочь твоему мозгу в управлении твоим телом, я рассеял по твоему организму 4 миллиона чувствительных боли нервных окончаний, 500 тысяч осязательных и 200 тысяч температурных датчиков. Ни в одной стране ее золотой запас не защищен лучше, чем ты. Ни одно из древних чудес света не превосходит своим величием тебя. Узнай же первый секрет счастья и успеха. Прямо сейчас ты обладаешь всем необходимым для достижения великой славы. То, что принадлежит тебе, — это твои сокровища, твои инструменты, с помощью которых ты построишь мир. начав с сегодняшнего дня, фундамент для новой лучшей жизни. Пересчитай, дарованное тебе. Второй закон сродни первому. Заяви о своей уникальности. С помощью всех комбинаций, находящихся в моем распоряжении, посредством сотен генов в твоих хромосомах, я мог бы создать 300 тысяч миллиардов людей, просто непохожих друг на друга. На кого я произвёл на свет? Тебя. Единственного в своём роде, редчайшего из редких. Бесценное сокровище, обладающее такими способностями ума, речи, внешности, движений и поступков, которых нет ни у кого из тех, кто жил, живёт или будет жить. Не прячь более свою уникальность в тени. Вытащи её на свет. Яви её миру. Не стремись ходить так, как ходит твой брат, говорить, как говорит твой начальник или работать так, как работают по средствам. Никогда не будь как все. Не подражай никому. Будь самим собой. Я даю тебе третью заповедь успеха в любом предприятии. Многоеков назад эта заповедь была дана твоим предкам на вершине коры. Некоторые из них последовали ей, и их жизнь наполнилась плодами счастья, свершений, золотом и покоем разума. Многие не прислушались к ней, поскольку искали волшебных способов, обходных путей, либо ждали, пока дьявол кликнет удачу, которая принесёт им жизненные блага. Они ждали понапрасну, и потом они плакали, сваливая своё невезение на проявление моей воли. Заповедь эта проста. Молодые и старые, нищие и правители, мужчины и женщины, все могут пользоваться этим секретом себе во влага. Из всех правил, из всего, что было сказано и написано об успехе и о том, как его достичь, только один этот способ никогда не подводил. Кто бы ни заставил тебя идти с тобой одну милю, иди с ним две. Это и есть третий закон. Секрет, который принесёт богатство и славу, о каких ты не мечтал. Пройди ещё одну милю. Единственный надёжный способ успеха заключается в том, чтобы выполнить больше работы и сделать её лучше, чем от тебя ожидали. Каким бы ни было твоё дело. Этой привычке испокон веку следовали все преуспевающие люди. И ещё скажу. Самый надёжный способ навсегда остаться в сети постыдности это выполнять только ту работу, за которую тебе платят. Не думай, что тебя обманывает, если ты делаешь больше, а получаешь меньше. Во всех явлениях жизни существует маятник. И если сегодня ты не получил награды за свой труд и свое усилие, завтра маятник качнется в обратную сторону, и ты получишь в десять раз больше. Человек с затуманенным будущим никогда не пройдет еще одну милю, поскольку он считает, к чему себя обнадеживать. Попробуй взглянуть на вопрос иначе. Пройди ещё одно мирье, это прегреке, который ты можешь наделить себя по собственной инициативе. Мы подходим к четвёртому закону успеха и счастья. Ибо я даровал тебе ещё одну силу, такую могущественную, что даже мои ангелы не обладают ею. Я даровал тебе силу выбирать. Этим подарком я поместил тебя даже выше своих ангелов. Ибо ангелы лишены свободы выбирать грех. Я дал себе возможность полного контроля над твоей судьбой. Мудро пользуйся своей силой выбора. Выбирай любовь вместо ненависти. Выбирай смех вместо плача. Выбирай созидание вместо разрушения. Выбирай упорство вместо отступления. Выбирай похвалу вместо злослоя выбирай исцеление вместо нанесения ран выбирай даяние вместо воровства выбирай действие вместо промедления выбирай жизнь вместо смерти вспомни, как малыш говорит: "Когда я буду большим мальчиком, что происходит дальше?" Большой мальчик говорит: "Когда я стану взрослым, А став взрослым, он говорит, когда я женюсь. Что же он будет говорить, когда женится? Его начинают посещать мысли, когда я пойду на пенсию. Наступает пенсионный возраст, и человек оглядывается на пройденный путь. Там свищет холодный ветер, и каким-то образом он все упустил и все ушло. Наслаждайся этим днем сегодня. А завтрашним завтра. И запомни четыре закона счастья и успеха. Пей хидай дарованай тебе. Заяви о своей уникальности. Пройди ещё одну милю. Мудрый используй свою силу выбора. Ещё один закон, помогающий исполнить четыре остальных. Делай всё с любовью. с любовью и благодарностью к себе, к другим и ко мне. Песок в часах космических размеров соединен между собой материками. А в них других циклизации память. А у них, да, у имени установлен резервуар. Часы сыпается минута за минутой, не уставая от ритмических движений. А в них избитые стали и места крушений. И звёзды есть, и наступает утро. Звучит мелодия часов для вновь рождённых, в непознанное из подволь шагнувших. За ними наблюдают солнечные души и пожидает у дверей пигмалионы преображённые принявшие круг сиренный пришедшие с других миров на землю Летится в полете, растянуты крылья. Можно лететь до границ предсказаний. Если захочет, там будет гнездиться, прячась от ветра за облаками. Если захочет, поднимется выше. Будет ей чем позабавиться в небе. Будут одни говорить «это лебедь», будут другие шептать след ей «Ишь ты!». Будет она заходить с разворота, и падать вниз в параллели вонзаясь. Будут за нею летать ее дети, будут стрелки выходить на охоту. Будет им весело в траурном поле, если полет вдруг прервется внезапно на полурадости, на полусловии. Каждому розданы разные роли. В каждом есть бунта и ад. Из осколков стекла, из лоскутиков ткани собирались миры, покрываясь ровцами. И катилась вода океана по венам сотвоённых любви тел Адама и Евы. Это было не раз за 7 дней во вселенной. Это флейта вдали, это время для сцены. Наш приход и уход павших душ в заростенье их и светлых миров. Соловьиные песни имя первое из нас из стихов и молитв этот голос со звёзд этот шёпот линий Если сердце в груди зрело, значит тень будет падать справа. От изгнания до славы один шаг у Адама с Евой. Один шаг, и миры другие в складках времени проступают. А ту душь я оберегаю, силу совета, душу России. Мы идём по своим тоннелям, шелестят под ногами травы. Где-то там мы прошли провал. Где-то здесь. Мы почти у цели. И шопот рек, и запах зёлост. Мосты на улицах сиреянной, аранжии в той хиене. Им нужен воздух. Но есть воск. С огласами пес сидец. Огни плывут у горизонта. Становится наяков тонким лёд. По за прошлой наконец. А в прошлом выход есть, едва. Он занавешен редкой тканью. Изок за долгим ожиданием. Оттуда слышится едва. Прислушайся. Быть может, там Ты нас однажды сможешь встретить за этой дверью незаметной. Ты будешь нас учить летать, и будет распускаться ирис во всех затерянных мирах, и будет собиратель трав лечить от травм, и ждать ось ирис». До доми и мирами ангел сидит на столе. Он детский сны караулит и знает, как можно тайно ходить в городах, дворами, чтоб тихо под самое утро, когда ещё спится сладко, все сны возвратить обратно в мир детства коротким маршрутом, считая часы по минутам. На самый крайний света гуляет в садах своих ангел. И пефф семейную сагу в тенцах, подгоняемых ветром из северных дали в лето.